Глава 32. Парикмахерский конфликт. Но начать разбор полетов на тему, кому и чего дозволено или категорически запрещено, я не успела, потому что уставилась напрячь волос. Ту, над которой священно действовал аст. Я моргнула, как в замедленной съемке, потому что реальность, данная в ощущениях, доходила с трудом. Она никак не соответствовала той, что была еще час назад. Не могла соответствовать, но все-таки являлась реальностью. А осознав это, я негодующе взвыла. Ты чего сделал? И как? У меня же волосы по лопатке были, а сейчас. За время расчесывания, проклятый Дросу, ухитрился неизвестно, каким образом, не только разобрать мою шевелюру по волоску, ни разу не дернув и уложив мягкими волнами, так еще и нарастил мне лишних полметра волос. И они, я прямо ощущала это, все продолжали расти. Ай, это же все мыть, сушить, расчесывать и укладывать сколько надо. Времени и так ни на что не хватает, а тут такое западло. Красиво. Не особо довольным тоном, но признавая справедливость оценки, выдал Айдас, застыв в дверях остроухой статуи, и Диас вторил ему восхищенным вздохом. Я забылся, твои волосы так дивно прекрасны. «Покарай меня, княгиня, как пожелаешь». Снова опустился на одно колено Дроссу и практически уточнил. «Мне вручить плеть, клинок или пыточный инструмент?» Лабрес доложил в замке, есть подходящие наборы. Забылся он, ага, как же. Да зуб даю, сделал, что хотел. Заодно и решил проверить, как именно я его буду наказывать и на что их троица может рассчитывать в этом плане и чего опасаться. «Ножницы давай, стричься буду!» — хмыкнула я, прикидывая, какую длину можно оставить без добавления лишних проблем. Длиннокосые эльфы, которые заботились о своих шевелюрах даже в час самого лютого душевного раздрая, испуганно ахнули. Остроухие отказывались верить такому кощунству по отношению к прическе. «Прости за дерзость, княгиня, осмелюсь спросить, Неразумнее ли...» Будет сохранить сей дивный водопад хотя бы до завершения того праздника, которым ты планируешь одарить своих подданных, растекся жидким шелком дросу, дипломатично пытаясь зайти с другой стороны. И еще один манипулятор и провокатор на мою голову нашелся. Вернее, сама нашла. Неразумнее. Княжеские регалии на волосах покороче носить удобнее. Огрызнулась я, вспоминая вполне комфортный обруч и заколки из ловца. Дроссу прав, выглядит роскошно, как и подобает Ники Градеса, Вставил свои пять копеек хвостатый, как обычно явившись, так, где не ждут и совсем не звали. «Тебя забыли спросить», — начала я и обомлела. мангек прихмахер уже опустился на оба колена, разделся до пояса и протягивал мне плеть. «Нарисуй на мне узоры плетью и клинком, княгиня, чтобы утолить свою ярость», — предложил Дроу, показывая спину, где на черно-фиолетовой коже тонкой сетью лежали беловатые паутинки-шрамы. «Такого тебе еще не предлагали, а? Моя княгиня поддел меня Чейра, а я психанула. Всего лишь хотела причесаться, а эти устроили целое представление и истерики с выходом на бис. Придурки!» Резко встала и сказала, «Вон, все вон! Желаете все делать по-своему, делайте за стенами киградеса. Я не кукла для игр». По комнате пронесся ветерок, пока не сильный, но ощутимо ледяной, даже для меня. А уж все остальные вздрогнули по-настоящему, словно их резко окатили водой прямиком из проруби. Призрачные слуги и твари отступили ближе, заключая меня в незримый круг и ожидая лишь команды фас, чтобы живые куски мяса стали пищей. Да, слуги — не профильные убийцы, как твари, но тоже вполне способны нести смерть. Защита замка завибрировала, готовясь перейти в активную стадию, когда незваные гости, то есть все, кроме меня, становятся свежим фаршем. Торопливым мысленным посылом я снова усыпила ее. Как бы не злилась убивать, ведь никого не желала. Дроу ничего не сказал, он принялся бить себя по спине короткой плетью раз, другой, третий, с силой, но молча. «Длинные волосы для Дроу Су — отличительная черта высокородной Матроны. Он не может видеть короткие пряди и подчиняться, безусловно, потому желал привести твой вид в соответствие с идеалом Дроу». Почти торопливо заговорил Чейр, изыскивая оправдание «очень выгодные тени». «Я не Матрона из подземелий Дросу, а Ригаль Эшкиградеса. раздраженно поправила я. Все достало». Едва начала привыкать к тому, что я не человек, а наследница Гвенде, так меня под другую мерку подогнать пытаются, не спросив. «Да, моя княгиня», — согласился Рэшкири и небрежно предложил. «Мне убить его?» «Считаешь, в виде зомби он будет более послушен и полезен?» «Не верю, это упрямство уже ничем не выбьешь». Если уж в Дрос Суваре мастерицы не справились. Съязвила я в ответ на эту намеренную провокацию и приказала чернокожему мазохисту: Прекрати себя бить, я уже сказала, без моего разрешения, никаких увечий и кровопусканий. Дроу опустил плеч и скорчился у ног, ожидая чего-то. Может, думал, я его сейчас лично ногами мордовать буду, плеть позаимствую для процедуры наказания, или все-таки пошлю запыточными инструментами как прикажешь моя княгиня согласился хвостатой я скрежетнула зубами и шмыгнула в ванную чтобы в самом деле кому-нибудь не врезать уж больно искушение было сильно и ассортимент физиономии внушал и вообще все и все достали гады длинноволосые почему ты зовешь ее так моя княгиня глубокий голос дросу легко проникал даже сквозь затворенную дверь. В Кеградесе много князей, но Регаль Эш, княгиня всего Кеградеса, стоящая над всеми, носительница Архета, та, которая собирает круг, лишь одна — Алира, моя княгиня. Голос Чейра звучал глуше, но я расслышала и его. «Понимаю», — спустя несколько мгновений согласился Дросу. «Она не одна из, как Матроны» или избираемая из их числа Великая Матерь. Она единственная. Я оскорбил ее сравнением. Но какова будет кара, если моя княгиня не желает ни плетью, ни клинком касаться моей плоти? Она поручит это тебе? Я охотник, а не придворный палач. Почти торопливо отказался от великой чести хвостатой. Похоже, он и правда не любил причинять боль без нужды. А я скрижетнула зубами и придумала, что, пожалуй, знаю, чем наказать упертого дроу. Еще одна выходка, и отошлю его за вершками-корешками в саду ухаживать вместе с альфейкой. Не стезать же его в самом деле. Столько всего уже ему пришлось испытать. Вспомнила, как эти трое стояли на коленях в пещере, ожидая участия быть съеденными заживо пауками и легкое чувство вины, Не столько даже уколола, сколько когтями по животу поскребло. Ну, ловил кайф мужчина от причесывания моих волос и ненароком не рассчитал дровской силы. Что ж теперь его за это? Жестоко чморить? Постояв, попыхтев, переварив обиду, я вернулась в комнату и объявила. «Натворил, расплачивайся. Теперь трижды в день будешь сам мои волосы расчесывать» и меня не колышет, какие еще у тебя дела имеются. Если опоздаешь хоть раз, остригу». «Благодарю за милость и честь, моя княгиня», — выдохнул Аст и, поймав прядь волос, коснулся ее губами. «Я умею плести дивные прически эльфийских дев», — тут же ревниво встрял Айдас. Диас раскрыл рот, чтобы тоже заявить о своих уникальных прихмахерских талантах. В глазах Дросу, наставшем маской бесстрастия лице, отчетливо проявилась жажда крови говорливых эльфов-конкурентов, претендентов на то, что он уже начал считать своим правом и честью. Я же обреченно застонала и изобразила фейс-палм под хохот Чейра. «Что тебя так насмешило?» — мрачно спросила я. Помнится, в день нашей первой встречи «Ты желала хвост». «Да-да, мечты сбываются, только вечно не те, не там и не с теми», мрачно процитировала я старую подходящую присказку. «Айдес, Диас, ваши парикмахерские таланты и чувство прекрасного, безусловно, верю, но если мне прическу, как у эльфийских дев, сделать, то потом, при попытке вернуть волосам прежний вид, я кого-нибудь точно убью». Моя шевелюра ненавидит прическу сложнее, чем скрепление пары заколок, и мигом путается невыносимо. Так что всем спасибо. Обойдемся минимумом. Ты недовольна? Теперь уже серьезно, уточнил охотник, пытаясь разобраться в шебуршении моих персональных тараканов. Чер, мне двадцать, а вместо того, чтобы учиться и развлекаться с друзьями, я вынуждена заниматься бесконечными дорожными работами в масштабах миров, приводить к повиновению князей, решать их проблемы и вникать в закидоны собственных теней. Чему мне бурно радоваться, подскажи. Если повод для довольства видишь, ткни пальцем, может, я тоже начну?» «Двадцать три чего?» — вместо ответа насторожился Решкири. «Двадцать три года! В году триста шестьдесят пять дней!» — сердито пояснила я. «На бумаге написать или усвоишь на слух?» Роза крови притянула ароматом к себе, свивая единственный путь поиска. Архет принял, как регаль эш, и пылает на груди. «А годы? Пустяк! Их быстро перестаешь считать, моя княгиня!» Раздумчиво поделился своими почти философскими мыслями охотник, возраст которого, думается мне, превышал мой в десятки, если не в сотни раз. «У нас нет иной правительницы, достойной Кеградеса. Я могу стать рядом и поддержать, могу заслонить от угрозы, но кристалл сияет лишь в руках истинной княгине, и он снова погаснет только в миг твоей гибели. Ты же знаешь, отдать, подарить, потерять, разбить архет не получится. Забудь о возрасте. Артефакты регалии регаль эш твои по крови и силе». «Да-да, он мне уже объяснил все радужные перспективы дорожных работ в Кеградесе и окрестностях, заверив в том, что я самый подходящий инструмент на ближайшие века и сотни миров существующей реальности. Инструмент, который отпускать, вообще не собираются даже в перспективе», — кисло согласилась я. «Я понимаю, что там, откуда ты меня уволок хвостатый, дома истинного у нас с братом не было, лишь зачарованная подделка» но ко всему свалившемуся мне надо привыкнуть. Просто привыкнуть». Киградес завораживает, интригует, манит, намертво привязывает к себе и будет инстинктивную жажду его защищать. «Но пока я еще борюсь со странным чувством свой-чужой. Кровь свое возьмет, моя княгиня», — уверенно заметил Чайр. «Слушай ее напев». Самым цензурным ответом на это заявление стало молчание: Не рассказывать же хвостатому о том, как и где мне хочется все то и всех тех, кого. В общем, не стоит. этот проклятый Рэшкири поймал мой взгляд и улыбнулся с таким лениво понимающим видом, будто мысли читал: «Р -р -р, не мой, торт, не мой! Стряхнув головой, я попросила утерпеливо ожидающего Дросу. «Волосы в хвост мне собери и пойдем перекусим. Второго и третьего сможешь позвать или за ними призрачных слуг отправить? Наших ус достанет для Зова моя княгиня», склонился в очередном низком поклоне Дроу. «И перестань без конца кланяться. Я хочу видеть лица, а не попы», — буркнула я. «Хотя да, насчет поп не совсем правда». Там есть на что посмотреть. Смотреть приятно, и трогать ручаюсь тоже. Нет, нет, нет, мысли прочь. Да, моя княгиня. На сей раз вместо поклона последовал глубокий кивок головы. И «моя княгиня», он произнес с таким удовольствием, будто не приказ услышал, а тем самым занимался. И вовсе не по телефону. Да, у лесных эльфов... Голоса были звонкими и мелодичными, приятными слуху. Но дросу с их низкими пробирающими до печенок вообще следовало бы запретить, как оружие массового поражения. Но я подумаю об этом как-нибудь после, а пока надо отключиться от работы и мыслей о парнях. Утром будет беседа с дядюшкой о приеме и куча иного всякого важного.